Глава пятнадцатая. Попытка номер два. Наблюдаю, как Лиза поднимается по лестнице уверенно и легко, а я, пройдя четыре этажа, ощущаю, как начинают ныть икроножные мышцы. Хорошо. Я давно не подвергал тело физическим нагрузкам, поэтому тянущая боль в ногах доставляет муку и наслаждение одновременно. Останавливаюсь, не доходя до верхней площадки, несколько ступеней. Жду, пока девушка откроет ключом замок и распахнет дверь под номером восемнадцать. Лиза приглашает меня в квартиру, где включает в маленькой прихожей свет и сразу находит оставленную на тумбочке записку. Спешно пробегает глазами по строчкам и говорит. Знакомство с мамой отменяется. Борис закончил дежурство в больнице и забрал ее за город. Роб, снимай обувь и проходи. Лиза произносит мое сокращенное имя, что в звучании ее голоса непривычно, но чертовски приятно слушается. Небрежно кидаю тяжелую сумку на пол и с облегчением снимаю кроссовки. Тапочки. Девушка ставит передо мной пару мужских шлепок. Благодарю за заботу, но отказываюсь, предпочитая остаться босиком. Ноги гудят от усталости, и прохладная поверхность ламината приятно охлаждает ступни. Тогда мини-экскурсия. Лиза с милой улыбкой перечисляет количество комнат и помещений, указывая рукой направление. Правда, наша маленькая квартира в сравнении не идет своими лондонскими апартаментами. Выпаливает, но сразу осекается и меняет тему. Ты голоден? Сейчас я тебя накормлю. Покажу комнату, где можешь расположиться и отдохнуть. Девушка пытается сбить меня с мысли, но заговорить зубы не удается. Реагирую на брошенные ранее слова. «Откуда ты знаешь, что у меня есть квартира в Лондоне?» Лиза отводит глаза, заливается румянцем смущения. «Кажется, Саша рассказывала». Неуверенно отвечает и шагает на кухню. «Здесь можно помыть руки», — кивает на раковину. Алекс ничего не знает о моей недвижимости, намекая на то, что не поверил в сомнительное объяснение. Она, понимающе кивает, молча разглядывает тату на моей руке, что-то обдумывает и выдает. «Если расскажу, ты не поверишь. Лучше попробуем пробудить воспоминания, но сначала я тебя накормлю». «Окей». Прохожу в маленькую и уютную кухню, мою руки и усаживаюсь на мягкий диванчик, обитый светлой бархатистой тканью. Наблюдаю за хозяйкой, вожу пальцами по покрытию против ворса, ощущая приятное щекотание. Девушка бегает от шкафа к столу, от того к холодильнику, достает приборы и... «Лиза, я не голоден. Буду благодарен за чашку чая и пару тостов. Останавливаю суету». «Хорошо». Девушка кивает и включает кнопку электрочайника, который начинает светиться синим и издавать характерный звук. Затем достает хлеб, сыр, масло, начинает резать, мазать, а я... Я аппетит потерял, когда прозвучало предложение вернуть воспоминания. Лиза, сядь рядом. Прошу и двигаюсь, освобождая место. Та смотрит настороженно, нехотя, она присаживается на край дивана, а когда я протягиваю руку, украшенную татуировкой, удивленно поднимает бровь. «Давай сейчас». Меня беспокоит утраченная часть памяти. Хочу ее вернуть. Читаю в карих глазах замешательство. Боишься? Нет. Она убирает прядь волос за ухо, снова густо краснеет и тянется к предплечью. Когда ее пальцы проходятся по надписи, меня одолевают странные чувства, раздражение и злость. Почему? Меня будет посторонние звуки, доносящиеся снизу. Что за... Спешно покидаю уютную теплую постель, на ходу впрыгиваю в джинсы, беру телефон и спускаюсь по лестнице в гостиную. Меня раздражает мысль, что сумасшедшая фанатичная тварь проникла в дом, пока я спал. Безумная преследует меня уже год после выхода в прокат романтической мелодрамы с моим участием в на воде. И почему тогда не послал к черту предложение Сары? Избавил бы себя от кучи проблем. Спускаюсь по ступеням и внимательно осматриваю комнату, прохожу в прихожую, проверяю дверь. Никого. Голова раскалывается, сжимаю виски, тру лицо, провожу пальцами по волосам и... Что? Звук воды? Решительно направляюсь в кухню, где, как вкопанный замираю напротив раковины, по дну которой бьет тонкая струя воды. Что она здесь забыла, щекнутая девка? То пишет любовные послания, то угрожает расправой. А теперь? Решила залить квартиру или заставить меня платить баснословный счет за воду? Расстраиваюсь. Достала эта ситуация. Постоянное напряжение и ощущение слежки лишают равновесия. Перекрываю кран, выдвигаю ящик, где лежат сигареты, и слышу отчетливый шум дыхания рядом. От неожиданности мурашки пробегают по спине. Поворачиваюсь на звук, но не вижу ничего, кроме привычной мебели. Дьявол. Запрыгиваю на столешницу, устраиваюсь поудобнее и прикуриваю сигарету от зажигалки. Когда вдыхаю терпкий, покалывающий горло дым, немного успокаиваюсь, пускаю колечки, слежу за их полетом и натыкаюсь взглядом на рюкзак. «Ты попалась!» Довольно усмехаюсь и несу находку в комнату, где безжалостно вываливаю содержимое на пол. Хочется растоптать, испачкать вещи, отомстить стерве за испорченную жизнь, но вместо справедливой расправы копаюсь в женском барахле. Похоже на дело. Радуюсь, когда среди трепья нахожу карточку с именем Александра Меньшова и адресом. В спешке хватаю телефон, выбираю среди контактов нужный номер и жму кнопку вызова. «Полицейский участок, чем я могу помочь?» Принимает звонок девушка. «Здравствуйте. Соедините меня со следователем Эртоном. Назовите свое полное имя», — просит диспетчер. «Роберт Джон Тайлер». Представляюсь и начинаю нервно расхаживать по комнате. Минуточку. В трубке повисает молчание, слышны лишь механические щелчки. Неожиданно боковым зрением улавливаю женскую фигурку, появившуюся из ниоткуда. «Мать твою!» Когда та начинает орать, теряюсь окончательно. «Я не присылала тебе всякой дряни и любовных посланий тоже». А вот счет за воду можешь предоставить мне. Еще оставь в покое мою подругу, она ни при чем. И отдай это. Хрупкая девушка в джинсах и светлой туники с надписью "Friends" кричит на меня, выхватывает листок с данными и толкает в грудь. Когда слышу в телефонном динамике голос следователя, мямлю что-то невразумительное и вешаю трубку, а сам изучаю разъяренную незнакомку. Мое привидение. Лиза? Да, она. Та, что снилась мне долгое время и сводила с ума своими появлениями, и вот опять. Но на этот раз она не спешит. Подаюсь вперёд и хватаю девушку за руки. Чёрт, да она из плоти. Мажу пальцами по тонким запястьям, наблюдая, как загорается смущение в глазах незнакомки. Она получает явное удовольствие от моих прикосновений и даже не пытается вырваться. Хотел выследить преступницу, а поймал персональное привидение. Что ты здесь делаешь, Лиза? Усмехаюсь и продолжаю поглаживать выступающие венки на запястьях, вызывая прикосновениями смущение у незнакомки. Предотвращаю несправедливость. Голос девушки в разрез заявлением становится мягким, а взгляд заинтересованным. Отпусти меня. Нет, произношу и просыпаюсь. Ощущаю на себе тяжесть чужого тела. Лиза привалилась к моему плечу и все еще находится в забытии. Не спешу ее будить, пользуясь возможностью лучше разглядеть черты девушки. Замечаю, что отношение изменилось, и все воспринимается по-другому. Я по-прежнему не знаю всего, но ощущаю между нами тонкую связь. Теперь имя на руке приобрело большую значимость. Елизавета Азарова не пустой звук, а мое персональное привидение. Боже, расскажи, кому не поверят и упекут в психушку. Тихо смеюсь, понимая, что эта мысль уже приходила в голову. В тот вечер, когда встретил призрак Лизы на Трафальгарской площади. Одним словом, бред. Бред сивой кобылы? Опять? Что за хрень засела в голове? Откуда это выражение вообще взялось? Лиза открывает глаза, когда я прикасаюсь к её лицу, убирая прядь волос. «Что ты видел?» Отстраняется, выпрямляется, разминая затекшие мышцы спины. «Тебя в лондонской квартире?» «А то...» «А Алекс рассказала». «Ага». Всматриваюсь в серьёзное лицо девушки. «Лиза, я чертовски хочу есть». «Я тоже». Черты смягчаются и становятся нежными, когда он улыбается. Лиза начинает мне нравиться. «Стремительные изменения вызывают смятение». Какие еще секреты скрываются под черной краской татуировки? Вся эта мистика завораживает о воспоминания. Я хочу еще больше воспоминаний о нас.